Сейчас почти возле каждого из них были открыты один, а то и два лаза. Из каждого лаза высовывалась круглая голова человека-ящера, внимательно наблюдавшего за гостями. «Не меньше сорока особей!» — на глаз прикинул Кийск. «А под землей еще больше!» — добавил Плафт. «По моим прикидкам, в поселке не меньше сотни людей-ящеров, не считая детей». Возле одного из лазов возникло какое-то непонятное движение — Человек-ящер по грудь, высунувшийся из норы, что-то недовольно заверещал, обращаясь, судя по всему, к тому, кто находился в той же норе, но ниже уровня песка. Все еще что-то щелкая и шипя, как рассерженная ящерица, человек-ящер начал вылезать из норы. Как только выход оказался свободен, в нем показалась голова человека с темными, коротко остриженными волосами. Быстро глянув по сторонам и увидев людей, приехавших на вездеходах, Он что-то громко крикнул и, оперевшись руками о край норы, выбрался на поверхность. Надетый на человеке наряд был в высшей степени необычен. Это была короткая римская туника изумрудно-зеленого цвета, сделанная не из материи, а из плотно переплетенных между собой травяных стеблей. На левом плече вместо заколки, стягивающей края туники, красовалась соцветие какого-то диковинного цветка. Пояс перетягивал шнурок, также свитый из трав, и только на ногах у него были римские кожаные башмаки. — Это и Торис, — сказал, обращаясь к кийску Центурион, — мой легионер, которого нам пришлось оставить у людей ящеров. У него была серьезная рана бедра, и он не мог продолжать путь вместе с нами. Как видите, с ним ничего не случилось. Человек, одетый в зеленую тунику, остановился в двух шагах от Плафта и, раскинув руки в стороны, что-то громко произнес. «Что он говорит?» — спросил у Центуриона Киск. Электронный переводчик Плафта был настроен на звуковой диапазон, свойственный только его голосу, а потому не переводил чужой речи, даже если человек говорил на том же самом языке. «Он благодарит меня за то, что я выполнил обещание и вернулся за ним», перевел слова легионера Плафт. Улыбнувшись, Центурион добавил, «Еще он удивлен, почему на нас с грахтом столь уродливая одежда». «Но его одежда не менее странная», заметил Леру. Философ подошел к легионеру и двумя пальцами потрогал материал, из которого была сделана туника. Затем он подцепил ногтями торчащий кончик одной из травинок и попытался выдернуть ее. Он повторил попытку трижды, но у него так ничего и не получилось. Иторис недовольно посмотрел на Леру и, указав на философа, о чем-то спросил Плафта. «Нестор, Иторис не может понять, чего ты от него хочешь», — перевел слова легионера Плафт. «Вы мне не поверите», — сказал Леру, не отрывая удивленного взгляда от одежды легионера. «Но трава, из которого сделана его туника, живая» и стебли ее не поломаны что непременно должно бы было произойти в процессе плетения леру вновь дернул за одну из торчащих из туники и ториса травинок и озадаченно покачал головой нас удивляет твоя одежда и торис обратился к легионеру плавт где ты раздобыл эту тунику Легионер смущенно улыбнулся быстро качнул головой и стороны в сторону и слегка развел руками словно желая сказать что для него самого это такая же загадка Он начал говорить, а Плафт осуществлял синхронный перевод. «Я просто объяснил людям-ящерам, какую одежду мне хотелось бы иметь, и через несколько часов они принесли мне кусок полотна, сотканной из травы. Стоило мне только обернуть его вокруг тела, как материя сама собой приняла нужную форму. И это, и Торис указал на цветок-заколку, тоже выросло само на нужном месте». Я полагал, что надолго одежды из травы не хватит, но она оказалась прочной. Я ношу эту тунику уже дней пять, она все как новая. И что удивительно, в ней мне никогда не бывает ни жарко, ни холодно. А все, что требуется для того, чтобы сохранять такую одежду в порядке, так это только слегка спрыснуть ее раз в день тем соком, который мы здесь пьем вместо воды поразительно леру перевел взгляд на стоявших неподалеку людей ящеров и указав рукой на облаченного в растительную туник у легионера громко и отчетливо артикулируя каждую букву повторил поразительно как будто надеялся на то что они смогут его понять хозяева подземного города как и следовало ожидать смотрели на философа в полнейшем недоумении готово Один из биологов протянул Леру настроенный электронный переводчик. Поблагодарив его коротким кивком, философ попытался пристроить клипсу переводчика на ухе легионера Иториса. Римлянин крепко схватил руку Леру за запястье и что-то гневно прокричал. Вторая клипса с динамиком, болтавшаяся на тонком проводе, тут же воспроизвела слова легионера, переведенные на общегалактический. Не смей ко мне прикасаться. В дело пришлось вмешаться Центуриону Плафту. Только после того, как он объяснил Иторису, для чего нужен прибор, который пытался вручить ему Леру, а после показал клипсы на собственном ухе и на ухе Грахта, легионер позволил философу закрепить клипсу на мочке своего уха и крошечный прямоугольный блок электронного переводчика на травяной тунике. «Теперь вы меня понимаете?» — обратился к легионеру Леру. Вздрогнув от неожиданности, Иторис прижал ладонь к уху с клипсой, из которой прозвучал совершенно чужой голос, и едва ли не с ужасом посмотрел на философа. «Все в порядке», — успокаивающе похлопал легионера по плечу Центурион. «Ты скоро к этому привыкнешь». Гракт подмигнул своему приятелю и осклабился в уродливой улыбке. «Кто все эти люди?» — спросил, обращаясь к Центуриону Иторис. «Где остальные легионеры?» — Все живы и здоровы, — успокоил его Плафт. — Мы встретили друзей. Леру, которому не терпелось приступить к работе, тут же обратился к торису с вопросом. — Я так понимаю, что вам каким-то образом удается общаться с хозяевами поселка? — Только знаками, — ответил легионер и, наклонив голову, с любопытством посмотрел на вторую клипсу, подвешенную рядом с блоком электронного переводчика, из которого прозвучал перевод его слов. так Иторис провел рукой сверху вниз, по-ихнему, значит, да. Так, легионер махнул рукой слева-направо, значит, нет. Но остальное уж как придется. Понятно, уныло поджал губу Леру. А из речи людей-ящеров вы не выделяете какие-нибудь отдельные слова или фонемы? Да какие там слова, скривил презрительную мину Иторис. Это же не речь, а чистая тарабарщина. Леру досадливо цокнул языком и посмотрел на пару людей-ящеров, терпеливо ожидавших, когда люди закончат свой разговор. «Хотя те двое, что пришли сюда пару дней назад, вроде как пытаются с ними разговаривать», — добавил римлянин. «Двое людей?» — вновь с интересом посмотрел на Иториса Леру. «Ну да», — кивнул тот. «Кто они?» — спросил киск «Не знаю», — пожал плечами Иторис. Говорят, они хоть и по-людски, но понять их не проще, чем людей-ящеров. А одеты так же чудно, как и вы. Где они сейчас? Внизу. И Торис махнул рукой в направлении песчаных холмиков, под которыми скрывались подземные дома людей-ящеров. Почему они не выходят? Да чудные они какие-то, усмехнулся Иторис. По-моему, они оба здорово напуганы. Как будто ждут все время, что за ними придет кто-то, кого они страшно боятся. Киск и ру переглянулись. Они одновременно подумали об одном и том же, но каждый боялся сказать о своих опасениях вслух.